Глава 20. Истинное лицо. Идея разобраться с происхождением Кейна засела в голове, как репейник в волосах. На лекциях я всеми силами старалась сосредоточиться на учебе, но лишь стоило начаться перерыву, и руки сами тянулись к макфону. Бритта видела, что я веду себя странно, даже спросила, не случилось ли чего. Пришлось заверить, что это я из-за Сави с утра сама не своя. Ну и попутно напомнить, что, несмотря на новую порцию слухов, мы с ним просто деловые партнеры. Судя по скепсису во взгляде, подруга мне не поверила. Спасибо хоть допрашивать не стала. Все же, когда у девушки появляется собственная личная жизнь, чужая для нее мигом отходит на второй план. Теперь моя дорогая Бригитта все чаще говорила о себе и Лукасе, и даже к сплетням прислушиваться перестала. Это ли не прогресс?» Когда после учебы я добралась до антикварной лавки, мисс Хилл буквально с порога сообщила, что через час за статуей крылатой девы приедут грузчики. Не представляю, кому могла понадобиться эта двухметровая мраморная леди, но на нее нашелся покупатель, да еще и за поистине баснословную цену. Из-за удачной сделки у хозяйки магазина оказалось на редкость благодушное настроение, а в такие моменты она всегда любила вспоминать истории из своей бурной молодости. Обычно я любила их слушать, но сегодня никак не могла сосредоточиться, постоянно отвлекаясь на мысли о Кейнаре и его намеках. В итоге грузчиков мы с Мисс Хилл встретили вместе. И даже вместе проконтролировали погрузку статуи. Только после этого я все таки осталась в лавке одна. Наконец достала из сумки макфон и замерла. От чего то стало страшно открыть последнюю страницу тайны Сави. Это как переступить порог, за которым совсем другой мир. Одно дело – наблюдать за чужой реальностью из окна и совершенно иное – стать ее частью, пусть даже на время. И все же любопытство во мне победило. Искать по гербу я не стала, да и плохо помнила, каким именно он был. Вместо этого набрала в строке запроса фразу «обрушение здания ночного клуба». Как и предполагала, клубы в нашей стране падали нечасто. Такое вообще в обозримом прошлом случилось лишь раз. И едва ли не каждое издание… представленная в сети, посчитала своим долгом написать о таком кошмарном происшествии. «Мне даже не пришлось открывать статьи», – хватило и заголовков. «Клуб Норвит уничтожен, диверсия и лишалась богатенького злодея». Произвол золотой молодежи повлек за собой трагедию. 152 пострадавших, миллионы ущерба и несмываемое клеймо на знаменитой фамилии. Наследник древнейшего рода пропал под завалами. «Вопиющее преступление внука герцога Ходденса!» Я судорожно сглотнула и опустила руку с зажатым в ней макфоном. А мысли в голове танцевали ритуальные танцы неизвестного древнего племени, бешено прыгая вокруг одного единственного факта. Он – Ходденс. «Ходденс! Родственник королевского советника Эйвера Ходденса!» «Сын? Вот демоны!» Чтобы получить хоть какую-то ясность, я дрожащими пальцами набрала запрос «Лорд Эйвер Ходенс и открыла первую же ссылку. Теперь с экрана макфона на меня смотрел строгий, но, несомненно, красивый, темноволосый мужчина лет сорока на вид. Нет, мне и так было прекрасно известно, как выглядит первый советник Его Величества, но раньше меня он интересовал исключительно как политическая фигура. Я знала его как борца за равенство между одаренными, как известного мецената, как богатейшего мага королевства, которому принадлежали несколько корпораций, производящих магмобили. А еще семейство ходенцев называли хозяевами порталов, потому что именно они производили артефакты для перемещений, да и к созданию стационарных пунктов переноса тоже приложили руку. Под снимком шел текст. Общую информацию я благополучно пропустила. Перешла сразу к пункту Семья. Супруга, леди Тейра Ходденс. О ней я тоже немало слышала. Да и не просто слышала, а искренне восхищалась этой ведьмой. Она была талантливейшим зельеваром. Читала лекции в столичной академии магии. Да что говорить, я хотела поступить туда в аспирантуру только для того, чтобы лично познакомиться с ней. В общем, о леди Ходденс мне и так было известно немало. Потому информацию о ней тоже решила пролистать. А добравшись до заголовка «Дети», зависла на первой же фотографии. Со снимка на меня смотрел улыбчивый, медноволосый парень с такими же глазами, как у Кейна. Вот только это будто был и не он. Я вглядывалась в правильные, смазливые черты и не узнавала Сави. И вроде бы похож, но в то же время нет. Парень на фотографии казался моложе. Ему тут явно не больше восемнадцати. Он выглядел неуловимо схоже с моим фальшивым ухажером, но все таки иначе. Признаюсь. Первые мгновение даже испытала облегчение от мысли, что, скорее всего, ошиблась, и это совсем другой человек. Но лишь стоило прочитать подпись под снимком, и минутное облегчение исчезло. «Кейнар Ходенс» – значилось там. Ну вот, что и требовалось доказать. Теперь я читала очень внимательно, хоть информации тут и было совсем мало. Дата рождения – 20 дня первого месяца весны тридцать пятого года. Закончил среднюю школу магов Хайсета. осужден, Отбывает наказание. И все. Я уже хотела закрыть эту страницу, когда палец дрогнул, пролистав ниже. И там, к моему удивлению, оказалась фотография Марлены. Лишь взглянув на подпись под ней, я поняла, что иногда веду себя как дура. Должна была сразу догадаться. Это же почти очевидно. Она сестра Кейна. Родная. Младшая. Поэтому он так за нее переживает. И все-таки, почему у парня с фотографии иные черты лица? Магия? Ну точно она! Иного ответа нет. Но если это так, то я знаю один проверенный способ посмотреть, как же на самом деле сейчас выглядит Кейнар Ходенс. Вот сегодня вечером и посмотрим. Ох! Надеюсь, он меня за эту выходку не прибьет. Весь остаток дня я упрямо думала, каким же образом подлить Кейну нужное зелье. Да еще так. Чтобы он этого не заметил. Если бы мы встречались у меня, то было бы намного легче. Я бы банально предложила ему чаю, воды или, на худой конец, добавила бы снадобье в соус к мясу. Но сегодня, как назло, ужинать придется у него дома, а значит, все эти варианты автоматически усложняются. Хорошо, хоть зелье у меня еще с конкурса красоты осталось. Я его вообще сварила столько, что можно половину Академии лишить магических улучшений. Дорвалась, называется, до бесплатных ингредиентов. Но зато теперь знаю, кто именно достал их для Кейна. С Диона бы сталось и ящик редких цветов притащить, и несколько килограммов ценнейшей титарской водоросли. Уже когда направлялась домой после работы и проходила мимо магазина алкогольных напитков, в голове мелькнула поистине гениальная идея. Пришлось, правда, изрядно потратиться, но я все таки купила бутылку хорошего белого вина. А едва дойдя домой, сразу аккуратно ее вскрыла, вылила в нее зелье, И закупорила обратно. Даже магией подправила. Не пожалела крупиц, доставшегося от отца Дара. Я старалась пользоваться им только в редчайших случаях, но сегодня был именно такой. Исключительный. Безумно важный. Ведь я же спать нормально не смогу, если не увижу настоящую физиономию этого опального лордика. В голове до сих пор не укладывалось, что он сын королевского советника. Но не получалось у меня сложить образы Эйвера Ходденса и Кейнара Сави. Они казались мне безумно разными, настолько далекими друг от друга существами, которые по определению не могут иметь ничего общего. Лорд Ходденс был халёным, сдержанным, но довольно суровым мужчиной. Именно таким я запомнила его по трансляции по Магвизору. Кейна же серьезным мог назвать лишь тот, кто его не знает. У Сави было дурацкое чувство юмора и отвратительно гениальная фантазия. но ну, не тянул он на напыщенного аристократа я ни разу не замечала в нем высокомерия или манерности хотя признаю и на простого парня из глубинки он не походил тоже на ужин я собиралась продолжая так и это квертеть в голове полученную информацию по поводу своего внешнего вида не переживала натянула привычные черные брюки светло зеленую тунику уже заканчивала переплетать косу когда в дверь постучали рыцарь сави явился за своей верной ведьмой Вот только как я не старалась скрыть свою осведомленность, упорно делая вид, будто все осталось как раньше, но наблюдательный Кейн все равно заподозрил неладное. Что-то ты сегодня подозрительно загадочное, сказал он, когда мы шли по направлению к его дому. Кейнар снова забрал у меня сумку, хоть та и не была тяжелой, а когда в ней о бутылку звякнула склянка, с прихваченным мной восстанавливающим настоем, брови Сави удивленно поползли вверх. «И что это у тебя там позвякивает?» С хитрой улыбкой спросил Кейн. «Не поверишь, вино!» Прошептала, будто делилась секретом. «Оу! Неужели наша тихоня Хел решила напиться?» Выдал почти восхищенно. «Нет, она решила напоить одного наивного мага, который постоянно что-то от нее скрывает». И ведь сказала чистую правду, но Кейн отчего-то рассмеялся. Или его так повеселило слово «наивный», сказанное в его адрес. «Я буду пить это только вместе с тобой», – заявил Сави. «Что хоть за вино? Приличное?» «На что денег хватило?» – пожала плечами. «Я не особо разбираюсь в винах. В любом случае, будем довольствоваться тем, что есть». «Надо будет Диона попросить достать пару бутылок из королевской коллекции», – сказал Кейн. «Поверь, там есть очень достойные экземпляры». «Твой Дион однажды допрыгается?» ответила, понизив голос. «Как я поняла, он для собственного отца настоящая заноза в заднице». Кейн даже спорить не стал, только развел руками и многозначительно хмыкнул. «Ди всегда был чрезмерно активным. Слушался только лорда Гердера и никого больше. А у того, как ты понимаешь, далеко не всегда находилось время на среднего сына. Это воспитанию Брайла, наследника престола, уделялось много внимания. он его на два года младше, и поверь, Они совершенно разные. «Ты и со старшим принцем хорошо знаком?» Спросила, уже ничему не удивляясь. «Да, но мы не особо ладили. Брай слишком серьезный, и я его понимаю. Трудно быть шалопаем, когда с самого рождения давит груз будущей ответственности. Они из Ди почти не контактируют». «Но ты же старше Диона, так ведь?» «На год!» – кивнул Кейн. Он посмотрел на меня как-то особенно внимательно, а уголки его губ поползли вверх. «Мне кажется, или ты покопалась в сети?» «Тебе удалось разбудить мое любопытство», – призналась нехотя. «Да, Кейн, я знаю, кто ты такой, но лучше б не знала». Дальше говорить на эту тему на улице было просто глупо, потому наш разговор сам собой заглох. Мы молча шли по вечернему городу, здоровались со встречными знакомыми, изредка перекидывались фразами. Но оба знали, когда снова останемся наедине, нам точно будет о чем побеседовать. И всё же, оказавшись в квартире Кейна, мы первым делом принялись накрывать на стол. На плите стоял укутанный полотенцем картофельно-мясной пирог, а в раковине высилась гора посуды. А когда Кейн поспешил поднять с пола обороненную шкурку от лука, у меня в голове вспыхнула догадка. «Ты что, сам готовил? Серьезно?". Он гордо кивнул. «Пирог – это мое коронное блюдо!» «Даже не подозревала, что ты умеешь пользоваться духовым шкафом». «О, у меня много талантов!» – широко улыбнулся Кейнар, ставя на стол бокалы. «Открою тебе страшную тайну. Я даже умею варить суп!» И многозначительно покивал. «С лапшой! И с рисом тоже умею!» Мама Холланда пыталась научить меня консервировать на зиму огурцы, но тут мне похвастаться нечем. Зато она же показывала, как быстро сделать рагу из чего угодно. В общем, я очень ей благодарен за уроки». «Но мыть посуду она тебя явно не научила. Досадное упущение», – весело подметила я. «Ну да, с этим оказалось сложнее. Готовить мне даже нравится, а вот мыть…» Он чуть скривился. «Я мыть посуду не стану», – заявила сразу. «Есть негласное правило. Кто пачкал, тот и моет». Кейн сделал вид, что дико расстроился и посмотрел обиженно. «Я для нее значит, полвечера на кухне кружил, старался, душу вкладывал, а она даже пару тарелок сполоснуть не может». Отвечать не стала, вместо этого вытащила из сумки вино и, откупорив пробку, сама разлила его по бокалам. Кейн сразу взял свой, пригубил, сделал глоток и одобрительно кивнул. «Неплохо, вполне приличный напиток». Мы разместились за прямоугольным столом друг напротив друга. Кейн достал из холодильного шкафа соус, салат из овощей и даже сам положил мне в тарелку кусочек умопомрачительно пахнущего пирога. «Как много ты обо мне узнала?» – спросил он, снова пригубив из бокала. И вроде голос звучал шутливо, но я все равно поняла, что он нервничает. «Знаешь, тут и фамилии было больше, чем достаточно. Но если ты не против, я прикинусь дубом и продолжу дальше считать тебя Кейнаром Сави». «Конечно, Хелена, как тебе будет комфортнее?» – согласился он. «Но давай ты начнешь прикидываться дубом с завтрашнего дня. А сегодня мне бы хотелось говорить с тобой открыто, насколько это вообще возможно в моей ситуации. И для начала давай все же вернемся к кошачьей проблеме. Понимаешь, я, конечно, достал немало книг, в которых так или иначе встречаются данные о создании ведьмами-фамильяров, но так и не нашел ни в одной из них нужной информации. Мне бы все равно не помешало их посмотреть». ответила, тоже сделав глоток вина. «И правда вкусная. Коль мы завели эту тему, то расскажи уже наконец, как именно тебя превратили в кота». Рассказ получился недолгим, но содержательным. Я-то думала, что кулон на Кейна надела лично Фернанда или, на крайний случай, та ведьма, которая создавала ошейник. Но оказалось, что итоговым исполнителем стала совсем другая девушка, заезжая, которую Фер наняла специально для того, чтобы нацепить на Кейна злосчастную побрякушку и активировать привязку. Она стянула с меня артефакт, защищающий от вредоносного колдовства, напоила каким-то мега диким приворотным зельем, и пока я был не в себе, надела цепочку. Спасибо богам, что активацию удалось сбить, но я почти сразу начал меняться. Ровным тоном говорил Кейн, крутя в руках бокал. Той ночью она сбежала. Мы с парнями еще неделю пытались ее разыскать, но в итоге она явилась сама, принесла письмо от Фернанды. Что фер тебе написала? Мой голос звучал напряженно. Сейчас мне было особенно стыдно за поступок сестры. Ничего хорошего. Она прямым текстом призналась, что хотела сделать из меня своего магического защитника, раба, и сообщила, что никто кроме нее, этот ошейник с меня снять не сможет. А еще пообещала очень хорошо спрятаться. И не соврала, прячется стерва отменно. «Это темное колдовство», – проговорила я, проживав кусочек пирога. «Информацию о нем не найти в учебниках, но я даже не представляю, где взять нужные книги». «Зато я представляю. Точнее, почти уверен, что мы найдем их в личной лаборатории одной ведьмы. Она уже многие годы занимается поиском и расшифровкой древних гримуаров». «Думаешь, она так просто пустит нас в свое хранилище?» Со скепсисом поинтересовалась я. «Нет, не пустит. Мы отправимся туда сами». «Я как раз сделала глоток вина». но на этой фразе Кейна резко подавилась и закашлялась. «Чего? Предлагаешь влезть в логово ведьмы?» – выдала, снова вернув себе способность говорить. «Ты в своем уме?» «Но в дома богатеев ты ведь влезала?» «Это другое», – ответила я. «Там была простенькая защита, да и стояла она только на сейфах». «Кстати, скольких ты ограбила?» – словно, между прочим, спросил Кейн. «Отстань!» – бросила, отвернувшись. «И всё же, мне просто интересно!» «Двоих!» – призналась нехотя. «Взяла только по одному маленькому камушку. И все за собой закрыла. Так что, возможно, они даже не заметили пропажи. А если заметили, подумали на кого-то из своих. Ведь настоящий вор не стал бы брать такую малость, а выгреб бы все ценности». «Ну да, резонно!» – кивнул Кейнар. «Но в нашем деле главное, что у тебя есть навыки проникновения в закрытые помещения и вскрытия сейфов. «Давно хотел спросить, где такому учат? У тебя был наставник?» «Кейн». Мне все меньше и меньше нравился этот разговор. Но вот зачем ты в душу лезешь? Я же не спрашиваю тебя об особенностях уничтожения трехэтажных клубов. Или ты таким странным образом напрашиваешься на неприятные вопросы?» Он демонстративно пожал плечами, но я поняла, что угадала. «Значит, ты официально осужден на ссылку в глушь, без денег, привилегий и даже собственной фамилии?» «Не совсем». пояснил Кейн. «Но рассказать подробнее не могу. Но о том, что я здесь, не должен знать никто. Если вдруг эта информация просочится в массы или дойдет до журналистов, мне крышка». «Прям крышка? Даже казнить могут?» – Выдало внутренне холодея. Мой взгляд остановился на лице мага. Да так там и застыл. Зелье, наконец, подействовало. Теперь передо мной сидел очень даже симпатичный парень. Я бы даже сказала, настоящий красавец. И да, он был очень похож на собственного отца. Изменения оказались не такими уж разительными, но в целом вид меняли ощутимо. Нос картошкой преобразился в прямой и аккуратный. Скулы чуть заострились, подбородок стал выразительнее, немного потемнели ресницы и брови. Волосы из ярко-рыжих стали богатого медного оттенка. а над губой появилась дожути да милая родинка. «Вот ты какой, лорд Кейнар Ходденс! Сфотографировать бы тебя на память. Хотя, боюсь, образ этого молодого мужчины теперь и так навечно отпечатается на подкорке моего мозга». «Казнят, конечно, вряд ли». Кейн будто и не замечал моего странного интереса к его физиономии. «Но могут отправить отбывать наказание туда, куда назначил суд». У него и голос изменился. Чуть-чуть. и стал похож на голос пушистика, который я слышала в голове. Хел, у меня петрушка к носу прилипла, или соус по щеке размазался? Ты чего так пристально меня разглядываешь?» Кейнар все таки заметил мой нездоровый интерес. «Изучаю», — ответила чистую правду. «И как? Похож на человека?» — иронично бросил маг. «Ага, похож», — отозвалась, пригубив вино. «Очень даже похож». видимо что то в моем тоне кейну все таки показалось подозрительным потому что он поднялся и направился к висящему на стене зеркалу да так там и завис уставился на собственное отражение будто видел впервые а когда чуть подрагивающими пальцами дотронулся до собственного носа мне стало не по себе даже ощутило что то вроде укола совести кейн бросил на меня колючий взгляд зелье в вине спросил холодно оно самое не стала отрицать. «Зачем?» И вроде простой вопрос, но задан был так, что у меня по спине мурашки побежали. В этот самый момент я осознала, что Кейн разочарован. И дело совсем не в его внешности, а именно в моем поступке. «Интересно было на тебя посмотреть. На фото в сети ты выглядел иначе, чем я привыкла. Тогда-то и стало ясно, что твоя внешность слегка подправлена». Он странно хмыкнул, а потом подошел к столу, взял бутылку и направился к раковине. Ну а дальше сей божественный напиток ждала незавидная участь. И его попросту вылили. «Когда закончится действие зелья?» – спросил ледяным тоном. «Кейн, хватит строить из себя обиженную барышню. Ты без зазрения совести напоил таким же зельем 15 девушек на конкурсе красоты. А тут, между прочим, только мы с тобой. Никто, кроме меня, твою смазливую физиономию не увидит. Так что не переживай». Он недовольно прищурился. а я добавила. «И вообще, когда придумываешь странные шутки, будь готов, что над тобой тоже могут так пошутить». Еще скажи, что ты тут творила великое возмездие!» выдал со скепсисом. «Нет, мне просто стало интересно. А зелье еще с конкурса осталось. Так что можно сказать, ты сам в этом всем виноват, сам разбудил моё любопытство». «Лучше бы я в тебе что-нибудь другое разбудил». Буркнул себе под нос, но злиться, кажется, перестал. «И что же?» «Жажду творить добро?» Он одарил меня странным взглядом, но не ответил. Потом все же вернулся за стол и принялся за пирог. И не поймешь, еще злиться или уже нет. «Я вот думаю», — принялся вслух рассуждать Кейн, «если мне станет интересно посмотреть на тебя без одежды, и я организую такую ситуацию, в которой ты сама передо мной разденешься, какой будет твоя реакция?» «Хорошо, что я уже проживала, а то могла бы в очередной раз подавиться». «Нет, во время разговоров с Кейнаром есть и пить категорически противопоказано». «Это не одно и то же», – ответила, глядя ему в глаза. «Ты права. Если тебя кто-то увидит голой, это будет просто неловкая ситуация. А если меня увидят вот таким, если кто-то меня узнает, то может случиться катастрофа». И, подавшись вперед, добавил. «Хелли, куколка, твое любопытство может стоить мне свободы». «Вот теперь...» Действительно, стало очень совестно. Я виновато опустила голову, но потом все же нашла в себе силы посмотреть Кейну в глаза. «Прости», — сказала тихо. «Прощу», — он провокационно улыбнулся, — «за поцелуй». «Нет уж, давай-ка не будем играть во флирт, мы с тобой партнеры, и нас ждет важное дело. Где там, кстати, твои книги? Самое время их посмотреть». Я говорила быстро, отрывисто, нервно, и как ни старалась скрыть смущение от предложения Кейнара, но оно все равно прорвалось. Естественно, он это заметил. «Книги подождут». Может, мне показалось, но в голосе Кейна послышались мурчащие нотки. «А я все еще обижен за твой поступок. Нельзя это так оставлять. Нужно срочно спасать ситуацию». Он сложил руки в замок и теперь смотрел на меня. Особенно хитро. «Хелли, но ну всего один поцелуйчик. Сущая мелочь! Продолжал уговаривать он. Тем более мы уже однажды целовались. Я, если честно, тогда плохо тебя распробовал. Хочу повторить: Я тебе что, экзотическое блюдо, чтобы меня пробовать? Вон, пробуй пирог! выдала возмущенно. И не называй меня Хелли. А мне нравится. Это имя подходит тебе куда больше грозного Хел или официального Хелена. Оно мягкое, игривое, интригующее, как и ты». Вдохнула, медленно выдохнула. Пальцы крепко вцепились в вилку. Сейчас, когда этот маг включил свое обаяние на полную катушку, сопротивляться получалось с трудом. А предательница память словно специально подкинула воспоминания о том прошлом поцелуе. И меня бросила в жар. «Кейн, прости за зелье, но я просто не смогла устоять от такого соблазна. К тому же ты сейчас дома, никто тебя тут не увидит. А к утру все снова вернется на свои места. Поймала его внимательный взгляд. Пожалуйста, не надо меня очаровывать. Тут же тоже можно доиграться. Вот влюблюсь в тебя, и что будешь потом со мной делать? Ммм...» Он провокационно улыбнулся. «Столько всякого разного в голову приходит. Я даже так сразу и выбрать не могу». «Кейнар!» Рявкнула. «Я серьёзно!» И отвернулась. Мне все меньше и меньше нравилось то, куда повернул наш ужин. Что-что, а интрижка с Кейном в мои планы точно не входила. Я и раньше старалась держать с ним дистанцию, а теперь уж точно сделаю все возможное, чтобы не перейти черту. Если с Кейнаром Сави мне еще можно было бы пофантазировать о возможном совместном будущем, то с Кейнаром Ходденсом даже мечтать о таком глупо. Не то, чтобы я рассчитывала на серьезные отношения, совсем нет. Но ставить под удар собственное сердце совершенно не хочется. Ладно, куколка, расслабься, не стану я до тебя домогаться, сказал Маг, подперев щеку рукой. Но поцелуй ты мне все еще должна, отдашь, когда желание появится. Давай уже заканчивать с пирогом и покажу тебе книги.